Глава вторая. В доме Бёртонов было не особенно много комнат, и убранство их отнюдь не отличалось роскошью. Однако эту скудость восполняла, так, по крайней мере, казалось Джорджиане, уютная и хорошо укомплектованная библиотека, окна которой выходили на запад и позволяли наслаждаться последними лучами уходящего солнца. Мистер Бёртон вёл нескончаемую войну с охватившим особняк патком. Обои вздувались пузырями, на мебели виднелись изъяны, с которыми не мог справиться никакой лак, и хотя упадок распространялся и на библиотеку, Джорджан считала, что он ей не вредит. У неё вошло в привычку уединяться здесь после ужина, чтобы провести несколько часов за чтением, устроившись в дядюном скрипучем, обитом кожей кресле. И хотя миссис Бёртон неоднократно пыталась выманить племянницу в гостиную для какого-нибудь отвратительного совместного занятия, вроде вышивания маленьких толстых котят на диванных подушках. Обычно Джорджана никто не беспокоил. Только приехав к Бёртонам, она попыталась расспросить дядю о его букинистическом собрании. Правда, мистер Бёртон, похоже, давно пренебрегал им, отдавая предпочтение бесчисленным газетам. И получила довольно неудовлетворительный ответ. А, да, книги. До того, когда срочно выйти на пенсию, дядя был адвокатом, и Джорджана часто задавалась вопросом, не израсходовал ли он на службе весь отпущенный ему словарный запас. Так что на осень жизни почти ничего не осталось. Поэтому девушка отважилась исследовать содержимое библиотеки самостоятельно. Дома у неё было собственное тщательно подобранное книжное собрание. Впрочем, оно бледнело в сравнении с бесчисленными полками, покрывавшими стены почти всех комнат, и с кабинетом, где располагалась личная библиотека отца. Он был директором довольно известной школы-пансиона. Их небольшой домик стоял на территории учебного заведения. И если Джорджана чувствовала, что на её полках чего-то недостают... Нужно было ли ждать отцу список, и он отправлялся в школьную библиотеку за свежей пищей для дочкиного ума. Родители Джерджаны сами были заядлыми читателями, и вечером их часто можно было застать за столом над давно опустившимися тарелками, за оживлённым спором о литературных стилях или чрезмерным пристрастием какого-нибудь автора к дефисам или бессоюзным сложным предложением. Джорджани не позволялось брать книги без официального на то разрешения. Ей так и не простили инцидента с чернильными отпечатками пальцев на бесценном первом издании какого-то труда. Пусть на момент происшествия ей было всего четыре года. Дом, кабинет, книги. Теперь Джорджани было больно думать обо всём этом. Дома больше нет. А родители сейчас наверняка дискутируют о пунктуации без неё. Наслаждаясь свежим морским бризом, только для бездетных. Когда разговоры о переезде приняли серьёзный оборот, Джорджана твердо решила не жалеть себя и не предаваться горестным мыслям о том, что её бросили, предали и покинули. Родители всегда отличались невероятной прагматичностью. Головными болями мать страдала уже очень давно. Никаких улучшений в её состоянии не наблюдалось, так что смена обстановки была с их стороны логичным и последовательным решением. Любой здравомыслящий человек понял бы их нежелание брать взрослую дочь в новую жизнь. Отцу предложили должность в другой школе, и предоставляемая учебным заведением квартира никак не могла вместить и Джорджано, и его книги одновременно. Дарьяна заплакала лишь раз, когда подписывали бумаги, согласно которым дом и вся её прежняя жизнь переходили к новому директору, его добродушной жене и трем весёлым упитанным ребятишкам. И решила, что больше плакать не будет. В самых тёмных закоулках своего сознания она воображала, как падает в ноги новому директору и его семейству, умоляет взять её четвёртым ребёнком. Она пообещает не покидать пределов отцовского кабинета. Пусть ей приносят туда еду и просовывают под дверь. Она будет обитать в доме подобно незаметному, начитанному призраку. Однако в реальности Джорджана понимала: она уже не ребёнок. Ей необычайно повезло, что дядя и тётя согласились прийтить её, когда отсутствие брачных перспектив показало, насколько неудачным капиталовложением она является. Тарьяна взяла себя в руки, и когда родители на прощание протянули ей руки, не проронила ни слезинки. Лишь внутри шевельнулось еле заметное тревожное чувство, будто что-то в её душе умерло, мучительной смертью, навеки. Отец обещал написать, как только они устроятся на новом месте. Но уехали родители далеко, и по приезде требовалось уладить множество дел, так что вестей не было до сих пор. Миссис Бертон несколько раз пыталась завести об этом разговор. Однако встретив холодный приём, с несвойственным ей тактом, меняла тему. Джорджан догадывалась, что тётю приводит в полную растерянность практикуемый её сестрой подход к родительству, основанный на принципе невмешательства. Дома отец и мать относились к Джорджиане как к равной, как ко взрослой в миниатюре, даже когда она была совсем юна. А миссис Бёртон, никогда не имевшая своих детей и непривычная к роли наставницы, вечно порывалась кормить племянницу пирогами, хлопотать над её прической и громко выговаривать за то, что та допоздна не ложится и слишком быстро ходит. О отсутствие корреспонденции от родителей часто занимало авансцену мысленных подмостков Джорджаны. Ведь больше ей размышлять было почти не о чем. Немногочисленные друзья, что остались дома, тоже не писали. Скорее всего, они были погружены в свои собственные летние приключения. А может быть, не видя Джорджану на каждом званом ужине и за каждой партией в карты, уже начали её забывать. Вечерами родители часто приглашали в гости учёных коллег побеседовать на увлекательные научные темы. И Их дети были постоянными товарищами Джорджаны по играм. Все они были тихие, начитанные, искроенные на один и фасон. Некоторых природа наградила щепоткой красноречия и остроумия. На эти дары растрачивались по большей части на пространные ядовитые споры, посвященные различным периодам древнеримской истории или попытки отвлечь соперника во время долгой и напряженной шахматной партии, вынудив сделать непростительную ошибку. Как-то раз один мальчик особенно отличился совершенно недопустимым образом, использовав в разговоре неопределённую форму глагола. И молодые люди не могли говорить ни о чём другом целую неделю. Но как бы то ни было, они были друзьями Джорджианы, и Их молчание причиняло ей боль. Когда девушка не изобретала для неверных товарищей изощрённые библейских масштабов кары, развлечься было особо нечем. Разве только наесться хлеба, побродить по окрестным дорогам и лесам, если погода позволяла, а по возвращении укрыться в библиотеке с потрёпанным Робинзоном Крузо. Или томиком Мисс Радклиф. Книги утешали и развлекали. Однако вскоре Джорджана обнаружила, что достигла доселе неизвестных ей пределов в способности радоваться печатному слову. Случалось, проведя над книгой несколько часов, она откладывала ее в сторону в поисках нового источника удовольствия, но затем, убедившись, что более весёлой компании не предвидится, раскрывала вновь. Отпускать племянницу одну на серьёзные прогулки в поисках приключений Бёртону не позволяла совесть. Их дом располагался так далеко в предместье, что до города было 20 минут езды. А сами супруги редко ощущали потребность туда отправиться. Их вполне устраивало сидеть дома или в саду и наблюдать, как Джорджана сходит с ума. Несколько дней спустя после приема у Гетфорта в Джорджана вместе с тетей принимала в передней части дома, загромождённой мебелью светло желтой гостиной, гостью. Их ближайшая соседка, миссис Клинегон, жившая в паре сотен футов по дороге в доме почти как две капли воды похожем на дом Бёртонов, была раздражительной дамой преклонных лет, склонной к продолжительным приступам гнева без каких-либо веских причин. Джорджанна совсем не так представляла себе идеальную собеседницу. Однако непринуждённые манеры миссис Клейнган в сочетании со способностью изливать нескончаемый, безумный поток местных сплетен делали её общество чуть более чем выносимым, иногда даже немного забавным. Несчастные жертвы злословия миссис Клейнган были по большей части друзьями и знакомыми Бёртонов, и Джорджанну не интересовали. Поэтому она занимала себя тем, что теребила потёртую обивку своего кресла и подсчитывала волоски в усах у гостя. Однако, когда подали чай, она расслышала в разговоре имя Кемблов и немедленно прислушалась. Говорят, младшая дочка доставляет им массу хлопот. Капризная, неуравновешенная особа, подверженная истерикам. Здесь помогла бы хорошенько надрать уши на это теперь оказывается уже не в моде. Прошлым летом мистер Гранж, вы его знаете, тот, у которого в зопе всего две пары сапог. Так вот, он утверждал, что видел её у себя на старой мельнице в компании этих её отвратительных приятелей. Я не были. Тут миссис Кленоган подалась вперёд, словно боясь, что её плохо расслышат в практически пустой комнате. Полуголые Миссис Бёртон это сообщение, похоже, повергло в ужас. А Джорджанна тут же представила себе Фрэнсис без одежды и покраснела до кончиков ушей. "Да уж, тут есть от чего краснеть, милая моя", заметила миссис Клиноган с крайне удовлетворённым видом. Родкам было весьма старый и чрезвычайно почтянный. Лорд Кэмб был человек военный, имеет множество заслуг. Как я понимаю, он часто бывал в Вест-Индии. И из одной такой поездки вернулся с леди Кэмпбл. Хм, ну, что же, честно признаюсь, шум тогда поднялся изрядный. Окружение лорда Кэмпбла к его жене уже привыкло, но семья точно отреклась бы от него не успея он к тому времени вступить в право наследования. Там слишком много денег на одну семью. И вот моё мнение. Я бы постеснялась держать в своих руках такое состояние. Их имя Лонгвью, просто потрясающее. По моему мнению, равных ему не найдётся во всём графстве. А люди утверждают, что похвалу от меня заслужить не так-то легко. Я никогда не была высокого мнения о Леди Камбл. И так и не смирилась с её появлением здесь подобно остальным. Но ну, говорят, они устраивают совершенно невероятные праздники и званые вечера. На мой взгляд, праздники это довольно вульгарно. И меня на них, к счастью, никогда не приглашали. Однако, как бы то ни было, в последнее время Кэмбэллы стали закатывать их всё реже. Их старшая дочь, Элеонор, вышла замуж лет пять назад. Говорят, девушка приятная во всех отношениях. Фрэнсис Кэмпбелл, должно быть одного возраста с вами, мисс Эллерс. Может, на год два старше. Какая досада, что она по всей вероятности доведёт семью до беды. Человек, обладающий более живым характером, нежели ваш, вовсе не обязательно доведёт кого-то до беды, сказала Джорджана реще, чем намеревалась. Миссис Бертон бросила на племянницу осуждающий взгляд. Ах, вот как. Миссис Клиноган прищурилась, глядя на Джорджиану, и снова подалась вперёд, явно наслаждаясь ситуацией. "Вы с ней подружки, мисс Эллерс?" Джорджиана и мисс Кэмпл познакомились на званом вечере на прошлой неделе. Заволновавшись, вмешалась миссис Бёртон. "Назвать их подружками сложно. К тому же, я уверена, что если бы Джорджиана стала свидетельницей неподобающего поведения со стороны мисс Кэмпл, Она благоразумно прекратила бы общение с ней, не нарушая, конечно же, приличий, однако незамедлительно. замедлительно. Джорджана со стыдом вспомнила Канек, платье с рюшами и нарисованные седьмой лихие усики. Вам лучше держаться от неё подальше, мисс Эллерс. В городе предостаточно леди с хорошими связями, чьё общество уверенно доставит вам радость. К примеру, я знаю компанию дам, которые собираются каждую субботу выпить чай и поиграть в карты. И всё это они проделывают. Миссис Клингангн многозначительно подняла свои костястые брови одётыми. Герджана подумала, что подругам миссис Клингангн только негатива во время партии в карты пошла бы только на пользу. Однако лишь сдержанно улыбнулась в ответ. По правде говоря, она готова была отдать весь чай Англии за возможность снова увидеть Фрэнсис. В минуты уединения она снова и снова воссоздавала в воображении их встречу. Она даже начала придумывать разговоры, которые могли бы у них состояться в дальнейшем, новые встречи, на которых Джорджиана изумляла бы Фрэнсис своим умом и обаянием, и они клялись в вечной дружбе изобретала приключения, которые они переживут вместе. Фрэнсис наверняка откроет ей дверь в мир всевозможных роскошных празднеств и чарующих увеселений. Но что куда важнее, станет ее соучастницей в преступных похождениях, ее наперстницей, ее командиром. В своих фантазиях Джорджиана заходила так далеко, что даже рисовала в воображении красавца-брата будущего лорда Кембла, человека весёлого и приятного, за которого она выйдет замуж, навеки связав себя с фрэнсис узами сестренства. Они будут вместе кататься верхом по продуваемым ветрами пустошам. Помогая Джорджане выйти из кареты, муж будет задерживать её руку в своей чуть дольше, чем необходимо. Они не будут хвастаться своим богатством. И после свадьбы большая часть времени станут проводить в долгих поездках по далёким краям. И ограничатся лишь двумя, может быть, тремя загородными особняками. Неожиданная новость о том, что у Фрэнсис есть только старшая, уже замужняя сестра, заставила эту мечту померкнуть, но не исчезнуть. Вдруг у Мисс Кембл есть удалой кузен друг детства, недавно вернувшийся с какой-нибудь отвратительной войны. Если подумать, сгодится даже молодой дядя. Главное, чтобы руки у него были крепкие и голова не совсем лысая. Разговор между тем перешёл на ремонт близлежащего моста. И Георгиана, не будучи ни инженером, ни безнадёжной занудой, решила, что можно снова не слушать. Главным вопросом для неё теперь было, каков шанс снова встретиться с Фрэнсис, с учётом страстной приверженности Бёртонов к сидению в четырёх стенах и укладыванию в постель в половине десятого. Миссис Бёртон заверяла, что летом недостатка в развлечениях не будет. Но Джорджана уже получила достаточное представление о Бёртоновском календаре светских мероприятий, и поводу для надежд он не давал. Джорджиане не приходило на ум никакого способа возобновить знакомство с Фрэнсис. Кроме как отправить ей письмо. Но она почти не представляла, что следует писать. Дорогая мисс Кембл, мне доставила огромную радость наше недавнее пьяное переодевание. Надеюсь, в будущем мы сможем предаваться ему регулярно. Искренне ваша, Джорджиана Эллерс. Нет. Пожалуй, этого она писать не будет. Когда чай был выпит, Джорджана начала подозревать, что чашка миссис Клингаган неким магическим образом наполняется сама, так долго та не могла ее осушить. И гости отправилась домой. Миссис Бёртон смерила племянницу обвиняющим взглядом. Не думай, что я не заметила тебя с мисс Кэмбл, Джорджана. Чем вы во имя всего святого занимались, спрятавшись наверху? «О, мы вели глубокомысленные беседы, тетушка. Беседы культурного свойства. Беседы культурного свойства? И о какой же это культуре, Позволь спросить, вы беседовали о культуре потребления спиртного, ответила Джорджана, глядя на тётю с самым серьезным видом. Она, понимаете ли, стала бичом нашего общества. Люди падают мертвецки, пьяные прямо на улицах. Срываются сделки, рушатся судьбы. Я слышала, что Темза почти на семьдесят процентов состоит из джина. А, Джорджана, ну, конечно же, такого не может быть. Фыркнула миссис Бёртон, но потом задумалась. Или может. Вероятность этого не исключается, загадочно сказала Джорджана. Миссис Бёртон вздохнула. Я знаю, тебе здесь иногда тоскливо. Но уверяю, будут ещё праздники и званые ужины. Запасись терпением. У тебя ещё появится достойная компания, леди и джентльмены, о которых не ходят так много слухов, как о мисс Кэмпбелл. Остерегайся её Джорджиана. Она занимает чрезвычайно высокое положение, что правда то правда. Но это лишь означает, что ей больнее будет падать. «О, не волнуйтесь", сухо ответила Джорджиана. "Я буду самым внимательным образом отслеживать все проявления безнравственного поведения и случаи внезапного обнажения, когда Гетфорд устроит следующий приём в честь приобретения новых обеденных скатертей". "Не стоит грубить, Джорджиана!» Я сказала всё, что хотела. А теперь Миссис Бертон натянуто улыбнулась в попытке восстановить дружеские отношения с племянницей. Я принесу свою вышивку, а ты можешь наконец начать свою. У меня есть прелестный рисунок с ужасно милыми херувимчиками. И я думаю, тебе он понравится. Остаток вечера они провели в молчании. Миссис Бёртон, оно, возможно, казалось мирным и уютным. Она не подозревала, что Джорджана захотела вогнать себе иголку в глаз и дальше в мозг, едва увидев ужасающих ухмыляющихся ангелочков, которых ей предстояло увековечить в вышивке. Она немного завидовала мистеру Бёртону, которому удавалось спасаться от причтов своей жены постоянными прогулками для здоровья. Встреча со свежим воздухом была назначена у него каждое утро и каждый вечер. Но променады учащались, когда его супруга пребывала в особо разговорчивом или раздражённом настроении, а идеи новых увлекательных маршрутов приходили ему в голову спонтанно, прежде чем миссис Бёртон успевала закончить фразу. Он вернулся из своего последнего похода. Джорджана подозревала, что струй необходимости в новом мистер Бёртон осознал, услышав о предстоящем визите миссис Клинегон. Как раз к ужину. Какая жалость, что вы и не застали, мистер Бёртон. Хм, и долты насадили подсолнухи, ответил дядя, в известной мере игнорируя супругу. Та этого не заметила. Подсолнухи. Ну что же, надеюсь, они будут за ними приглядывать. Пушлые это растения. Когда они слишком вырастают, то напоминают мне любопытных зевак из тех, что строят глазки через забор. Джорджан попыталась выкинуть эту реплику из головы и сосредоточиться на процессе потребления пищи, но безуспешно. Она отложила ножи вилку. Как вы думаете, мистер Бёртон, подсолнух самый развратный цветок на свете? Мистер Бёртон поперхнулся элем и надолго закашлялся. Джорджан выжидающе смотрел на дядю. «Полагаю, да, наконец ответил он. «Я многие цветы нахожу чрезмерно вызывающими, заявила миссис Бёртон, дернув плечом. Что-то в них есть крайне вульгарное. Полностью с вами согласна, непринужденно ответила Джорджанна, снова взяла столовые приборы и углубилась в цыпленка. Нужно их запретить. Запретить? в тихом ужасе переспросил мистер Бёртон. Запретить цветы? Запретить главное украшение земного мира? Доджан притворилась, что старательно обдумывает вопрос. Ну, если не запретить, то хотя бы периодически постригать, придавать им более приемлемые формы. Да, это было бы неплохо, согласилась миссис Бёртон. Суп взирал на нее в ошеломлении. Знаете, Однажды я видела цветок по форме совершенно как мужской, заметила девушка Джорджиана, воскричала миссис Бёртон. Цилиндр, тётшка, честное слово. Иногда я прямо поражаюсь, что у вас на уме. Остаток ужина прошёл в ледяном молчании. К счастью для Бёртонов, вскоре произошло событие, которое отвлекло Джорджиану от привычки мучить их за едой. Несколько дней спустя Миссис Сбертон торжественно вошла в столовую, где её племянница одиноко сидела с книгой в руках, вдыхая запах мебельного лака и наблюдая за танцем пылинок в солнечных лучах. В высоко поднятые руки тётя сжимала письмо. Это от мамы или от папы? спросила мгновенно повеселевшая Джорджиана, вскакивая с места. Ах, нет, милая, прости, нет. Но я не сомневаюсь, что они напишут сразу же, как им позволят обстоятельства. Джуджана снова опустилась на стул, чувствуя в груди свинцовую тяжесть. Она понимала, что нищей сироткой её назвать трудно. Она не клянчила мелочь на улице, не боролась с некормленным медведем на лондонском мосту, чтобы заработать на скудный ужин. Но хорошо, бы родители хоть иногда давали знать, что помнят о существовании дочери. И вообще, её бросили в самом унылом графстве во всей Англии. Рукопашная схватка с медведем, возможно, привнесла бы в её жизнь приятное разнообразие. Миссис Бертон подошла к столу и положила перед племянницей предмет, пробудивший в ней столько надежд. Джорджан взяла письмо в руки. Бумага оказалась неожиданно высокого качества. Это приглашение, сказала она, стараясь читать как можно быстрее. На приём? А кто такие Вуди?» «Чудесная семья. У них дочка твоего возраста. Я не имею удовольствия знать их лично, но я упоминала в разговорах, что у нас гостит слабная юная леди, которая нуждается в компании, и им вероятно передали. Вот миссис Бертон внезапно вспомнила о чём-то и в отчаянии всплеснула руками. «О, Ох, нам же нужны новые платья. И надо что-то придумать с обувью мистера Бертона. Мы ещё никогда не были на таких приёмах. У них такой громадный дом и просто необъятный розовый сад. Джорджано охватила нервная дрожь. Но куда сильнее были радость, надежда и волнение. Громадный дом с необъятным розовым садом был самым подходящим местом, чтобы повстречать капризную и способную довести до беды мисс Фрэнсис Кэмпбелл.